Глава шестая «Что с твоим лицом?» Мама одним быстрым, слитным движением не только сбросила с себя переноску, но и непонятно как расстегнула ремень. Разногласия сверглым по вопросу моего внешнего вида. Неожиданно лишившись ежевечернего ритуала помощи маме, я не знал, куда деть руки. Как-то даже разговор начался не так, как я себе представлял. «Твой сын слишком хорош для этой дыры». «И это правда», — мама осторожно коснулась моего лица прохладными пальцами. «Завтра я отправлюсь к Черной горе. Найду тебе свежую траву восстановления тела». «Не нужно, мама», — замахал ее руками. «Оно и так слишком быстро заживает. Мне придется прятаться пару дней от глаз его шайки». «Быстро заживает?» — удивилась мама, и, зайдя со мной в дом, принялась внимательно разглядывать мое тело при свете лампы. «То есть вот это? Это уже зажило?» — ее голос задрожал. «Хорошо, все хорошо». Я, крепко обняв маму, принялся ее утешать. Рядом примостилась снова шмыгающая носом Лейла, которая тоже была напукана, когда я вернулся домой. Я немного поиграл на нервах у этого крутого босса, вот и одно к одному. Я теперь буду вести себя так, как он хочет. И это не повторится. Твой сын будет терпеливее, мама. И что он от тебя требует? Ничего нового, усмехнулся я. Быть деревенским мусором, не поднимать глаз, быть грязным и оборванным. Радовать его своим видом каждый день. «Прости, сын, прости». Мама сжала меня так, что я охнул, и она, опомнившись, ослабила объятие. — Моя вина перед тобой все копится и копится. Я даже не беспокоюсь, как вы живете без меня, бросив дома и дочь на твои плечи. — Мама, прекрати. Мне больно видеть ее такой, в этом нет ее вины. — Сын, прости свою мать, но этот торгаш, — мама зашипела, — отлично видит мою нужду и дает мне даже не четверть цены, еще два года. Она схватила меня за плечи и отстранила от себя, вглядываясь глазами полными боли. — Два долгих года я прошу тебя вытерпеть все испытания, что обрушит на тебя небо. Только тогда я смогу спасти вас и вернуться ворою. Мама, хватит. — Мама, ты так говоришь, как будто на нас напали разбойники, — буркнула Лейла, недовольная, что лишилась объятий. — Ах, родная, ты почти угадала, — покачала головой мамы и принялась ее тискать. — Ничего, мама соберет молодые травы и посадит в свой личный маленький огородик на южном крае Черной горы, там, где всегда солнышко. Через год я соберу отличный урожай, не меньше, чем у Кардо. Может быть, его хватит, чтобы заткнуть жадную глотку торгаша. Мама! В волнении я почти кричал, схватив ее за руки. Но ведь скопление трав может привлечь зверя. Одно дело просто обыскать эти проклятые развальные, хотя и это опасно, а другое дело самой сделать все, чтобы позвать тварей на обед. Все будет хорошо, мама опытная бродяга пустоши. Ты хоть раз слышал, чтобы охранники у карды бились со зверем? Попыталась меня успокоить мама своей навязшей у меня на зубах присказкой и обычной улыбкой. Хватит! Я был настроен решительно и решил применить подлый прием. Ты рассказывал про свою юность, и там никогда не было слова про охотников. Тебе хочется сгинуть в черной горе и оставить нас одних с Карда? Это подло, сын, — охнула мама, и в ее глазах засверкали искорки, превращаясь в серые в сталь. Как иначе победить твое упрямство с травами, наследством и деньгами? Я упрямо глядел ей в глаза, не поддаваясь на жалость и не страшась ее гнева. «Ты не понимаешь, как тяжело нам придется на новом месте?» Снова начала мама тот же рассказ, что я уже слышал. «Я понимаю, как тяжело нам придется без тебя». Лейла только переводила глаза с мамы на меня и обратно, не смея вмешиваться в нашу почти ссору и не смея плакать. «Прекрати ходить на гору». «Нет», — мама разрубила воздух перед собой рукой. «Я могу пообещать быть осторожней, но пойми, без денег для нас ничего не изменится». «Никакого огорода в этой проклятой башне», — ставлю я условия. «Хорошо договорились, сын мой». С облегчением вздохнула мама и поскорее сменила тему. Тоже ее любимый прием в спорах. «Вы вообще собираетесь кормить вашу маму?» «Встаем! Поднимаемся! Все на площадь! Быстрее! Быстрее!» Разбудил нас оглушительный крик над ухом. «Пшел вон из дома!» — закричала мама и, похоже, швырнула что-то. А вернее, кого-то в сторону двери, потому что раздался грохот, и циновка с входа слетела, сорванной темной фигурой. Лейла в испуге начала плакать, и я кинулся к ней. — Дарсова баба! заорали с улицы. — Приказ вождя, все на площадь, быстрее, или я опять войду и выволок у тебя. — Это ты, паурит? Твою гнилую отружку трудно не узнать. Воспользовался шансом пощупать? — насмешливо крикнула мама в темноту, заставив меня заскрепить зубами. — Не умничай! — с обидой ответил тот же голос. — Я сказал сейчас выволоку и сделаю. — Иди, миргло для начала выволок слабак! — продолжала насмехаться мама, пока я торопливо одевал в потьмах — Не, мне она не по вкусу, — начал бахвалиться Паурит. Я бабу люблю повернуть, а там скорее обходить нужно. Выходи и караван свой тащи, или я вытащу. — Если войдешь в дом, эти ноги сломаю, — пообещала мама. — Вождю тоже? — насмешливо спросил новый голос с улицы. — ракот Ждите, сейчас оденусь и выйдем, — помолчав, ответила мама и прошипела под нос. Уже в открытую называют вождем вонючий Дарс. — Да можешь и так выходить, а то я плохо в темноте рассмотрел, — радостно посоветовал Паурид. Я запомню твое имя, — поклялся я себе. Похоже, здесь собирают всю деревню. Нас подняли одними из первых, и стоя на площадке, той самой с пробежки, через которую начался мой путь возвышения в центре деревни, в лучах вставшего алого солнца мы слышали крики со всех сторон, а между домов мелькали фигуры, идущие к нам. Что ж происходит? — Дарсов выкормыш. Ди, я ведь столько раз говорил тебе быть осторожней, — вдруг сердито прошептала мама. Я оглянулся и действительно увидел выходящего на площадь дядю Ди. Даже в сероватом свете последних минут ночи было заметно, что он бледен, как побелка, а его загар выглядит, как небрежно намазанная сверху на лицо грязь. В чем он был неосторожен? Неужели мама понимает, что происходит? — Ди, что у тебя? — негромко спросила мама, не глядя в ее сторону. Мясо засолил, шесть тушек ковыргало, растерянно ответил дядя Ди, поникший, с опущенными плечами. Удачно разрыл большой выводок. — Удачно! — почти по слогам уточнила мама и припечатала. — Жадный дурак! — Что делать, Эри? «Что мне делать?» На дядю Ди было больно смотреть, он, кажется, даже трясся мелкой дрожью. «Молиться какому-нибудь Богу, что ты был не один такой идиот в деревне», припечатала шепотом мама. «Тогда наказания будет меньше». «Что же делать, что делать?» Дядя Ди все больше был похож на какую-нибудь молодуху, сжегшую ужин и теперь причитающую над угольками в ожидании мужа с тумаками. «Ди, хватит трястись, ты мужчина или нет?» возмутилась мама, наконец подняв взгляд на нее. «Ралё!» Дай ему пощечину, чтобы не был такой бледный. Я боюсь не сдержать руку и сломать твоему мужу чего-нибудь. — Эри, — возмутился дядя Ди, а его жена только покачала головой и вздохнула. — Что, Эри? — мама тоже покачала головой, но в отличие от Раллио, со злостью, а не с сожалением. — Я тебе говорил не оставлять следов? — Да, Эри, — растерянно подтвердил дядя. Рад только кусал губы, глядя на отца, который сам на себя был не похож. — Теперь говорю, отходите от нас и меньше показывайте, что продолжайте общаться с нами. «Пожалуй, даже плох, что у тебя столько мяса оказалось», задумчиво проговорила мама. «Это еще почему?» совсем растерялся дядя Ди. «Больше шансов, что поверят, будто ты перестал помогать нам». Мама без улыбки внимательно оглядела его. «Ири, прости, дядя Ди резко сменил цвет лица с белого на красный. Я помню, кому обязан жизнью. Потом поговорим, отходите». И мама отвернулась от их семьи, обрывая разговор. На площадь перестали выходить новые лица, видимо, согнали всех. Только теперь появился Кардо, Огромный, больше похожий на буйвола, истории про которых мне рассказывал отец. Охотники редко охотятся на них, предпочитая добычу мельче. И на это есть причина. Буйлова почти нельзя взять стрелы, нужно подходить с копьем. Но не за эту сложность его не любят трогать, а за ум и мстительность. Если ты не убьешь буйвола, а лишь ранишь, то будь уверен, он будет следить за тобой и нападет сам. Есть байка, что однажды он пришел за охотником в его дом и убил его там ночью. На буйвола охотятся, только если уверены, что убьют его здесь и сейчас, не дав ему бежать. Если лев или пересмешник не смогли убить буйвола, то меняют место охоты, предпочитая на несколько недель уйти с его глаз. Боюсь, Кардо похож на него не только снаружи. По виду он вообще не похож на главу деревни. Как всегда, он одет в простые тонкие кожи и зарос черной, давно не стриженной бородой, как какой-нибудь охотник-бобыль. Борода его резко отличалась от более светлых темно-коричневых длинных волос, свободно спускавшихся с его головы, Он оглядел разбившихся на кучке жителей и вскинул руку, привлекая внимание. Но рта раскрыть не успел. «Какого Дарса? Ты кто такой, сектантская отрыжка? Пшел вон отсюда!» — раздался дикий крик. Из дома Рикола буквально вылетело чье-то тело. Продбескрылив его полет закончился метрах в десяти от двери, лишившейся циновки. Выскочивший следом хозяин дома огляделся и снова заорал. «Карда, блевотина старая, это как понимать!» — Спокойно, Рикол. Произошло недоразумение. Наш глава скривился так, будто жевал протухший белтонг. — Никто не должен был тебя трогать. Мой человек проявил излишнюю прыть. — И, по-твоему, я должен радостно попрыгать, услышав это развернуться и уйти? — спокойно спросил бывший воин, резко меняя тон. — Что ты хочешь? — оглянувшись на жителей, уточнил Кардо. — Наказание. Они у тебя совсем обнаглели от безнаказанности. Рекол покачал пальцем, будто другая малыша. — Я чую недалек тот день, когда они начнут сильничать баб. — Рекол, — натужно рассмеялся Кардо. — Что за ерунду ты несешь? Мы все жители одной деревни. Да — Да-да, — спокойно покивал бывший воин и продолжил, не сдерживая голос. — В какой-то затем сгоревшей деревне я уже слышал подобные речи. Говорят, дом главы полыхнул первым. — Хватит, — раздраженно рыкнул Кардо. — Я извиняюсь перед тобой. И шагнув к уже поднявшемуся на четвереньке телу, Схватил его за грудки и от всего сердца приложился несколько раз кулаком к его лицу. Тот сразу обмяк. «Достаточно?» «Хм», — задумался Рикол, оглядывая небо с разгорающейся алой зарей. «Такая рання, мне уже не уснуть. Еще раз». «Скройся с моих глаз, недоносок». Карда с силой впечатал ногу в задницу провинившуюся ма, снова отправляя его в полет. «Жаль, это не паурит», — подумал я. «Но он не настолько тупой, чтобы считать Рикола равным остальным жителям деревни и пытаться его силой вытащить из дома». «Итак, что привело всех нас на площадь?» спросила Рикол, растирая помятый от сна лицо с длинной щетиной. «Жители деревни!» отвернувшись от учителя, игнорируя ее вопрос, Кардо обвел нас рукой. Волю неба и богов наши предки оказались здесь, в центре нашей страны. Да, это скудное и суровое место, но нам, хвала небесам, удается достойно жить и растить наших детей, даже в этих песках, смешанных с прахом древних. В чем же сила нашей деревни?» В нашем единстве. В том, что мы трудимся и работаем сообща, причем к плечу, встречая все невзгоды. Так было раньше. С каждым днем мне, главе нашей деревни, приходится с болью смотреть, как вы все меньше думаете о своих товарищах и все больше только о себе. Мы становимся все слабее. Наши склады пустеют, а караваны брезгуют заходить к нам. Я не могу больше этого терпеть, иначе видит небо, наша деревня просто исчезнет в песках, как тысячи до нее. Сегодня я проверю, Все ли жители деревни исполняют мои наказы, и не прикарманивают ли они наши общие скудные ресурсы, отбирая их у наших детей. Воины вперед! Какие войны? Самдовольная отрыжка, тихо произнесла мама. Стража позволен только пятизвездочным селениям. Разойдись, ты сюда! Приближенные к кардо принялись разгонять нас по краям площадки, выстраивая как на сдаче экзамена, когда нужно, чтобы было видно всем и было видно всех. Вы трое на эту сторону. Затем мы молча наблюдали, как Рокот, Паурит и старик Газил обходили дома и тщательно обыскивали каждый, выкладывая перед хозяевами то, что они посчитали лишним или спрятанным. С каждой минутой людей, которые выглядели даже хуже, чем дядя Ди, становилось все больше. А я наглядно видел то, о чем давно говорила мама. Все жители деревни утаивали. Утаивали многое. Ах, совсем не потому, что мы бедны, перестали приходить к нам караваны. Если бы бродячие торговцы знали о личных запасах в нашей деревне, то давно слетились бы как грифы на падаль. Перед всеми появлялось разнообразное мясо, а я переживал, что деревня голодает, и куча шкур, зубов, рогов и копыт, но кое-кто красовался целой горой самых разнообразных вещей, которые можно было купить только у торговцев. Я с радостью увидел трясущегося скирта. Перед ним с матерью, отец порта, ракот, выкладывал травы. Огромный мешок трав. Верный Подхалим Виргл обеспечил своей матери отличное местечко старшего сборщика травы на Черной горе. Видимо, она решила, что ей этого мало, а ракот не собирается ее прикрывать. А вот перед матерью Шига пусто, хотя она почти в такой же ситуации, только ее место оплачено Кардоне не сыном, а смертью мужа года назад. Вообще, дядя Ди зря так боялся. С моего места видно, что мяса перед ним, пожалуй, меньше, чем у всех, а шкуры прочего и вовсе нет. Это у второго-то, как бы его не принижал Карда-охотника деревни. Все же советы мамы ему изрядно помогли в этой беде. Но едва я растянул губы в усмешке, как мое сердце пропустило удар. Перед нами упала шкура, и на нее лег какой-то невзрачный полузасохший кустик. Перед нами стоял паурит. Сейчас я отчетливо увидел гадкую усмешку на его губах, жирно-блестящую бородку с застрявшими в ней крошками, давно немытые жидкие волосенки, которые торчали во все стороны, а главное, блестящие маленькие черные глазки, которые просто горели какой-то непонятной мне эмоцией. — Тварь! — тихо выдохнула мама одними губами. — Тихо, тихо, паурит делал невозможно, его улыбка стала еще гаже, Менять от нее буквально выворачивал, он тоже почти шептал. «Следующий раз будешь понежнее, а то мужик к ней с лаской, а она его кулаком стерва. Ты, баба, будь помягче, и жизнь твоя будет проще. А то отвыкла, отвыкла уже от мужика». «Паурит, час назад я клялся, что не забуду твое имя. Оно мне не нужно. Видит небо, нам двоим тесно под ним. Ты умрешь, иначе ненависть разорвет мне сердце. Мне нет дела до твоих звезд, как и до того, что ты взрослый опытный охотник. Ты привык бояться зверей, которые ищут силы. А нужно будет бояться меня. Я ведь тоже ее ищу. Я вытащил из мешочка камень, и сжав ее в кулаке до боли, заставил себя опустить глаза в песок, чтобы он не увидел в них мою ненависть и свою смерть. Клянусь, ты умрешь и бесследно пропадешь в песках, а твое имя исчезнет под этим небом. Дальнейшее проходил мимо меня. Я плохо слышал, что там вещает наш самопровозглашенный вождь. Что-то об ответственности и Но потом он от слов перешел к делу. Определялся виновный в семье, и Карда назначал ему плети. Это я пропустить не смог. Маме он назначил пять плетей. Столько же, сколько и карри за мешок травы. Люди на площади кричали, умоляли. Но мама лишь гордо молчала и не пыталась сказать даже слова о том, что траву ей подкинули. Молчала я, лишь что-то кричала Лейла, но ее схватил и прижала к себе Раллио, заслужив мою благодарность. Сам я не способен был сейчас позаботиться о сестре. Я сжимал кулаки и глядел, как кто щекотил снимает с пояса плеть. Он единственный в деревне имел ее как погонщик нашего маленького стада домашних джейров и единственный умел ею работать. И нет, ему я мстить не буду. Нехорошо видны ее трясущиеся руки и пот, заливающие выбритые с вечера лицо. Для него работа палачом и есть наказание, даже более сильное, чем его жертвам. Мне не за что его винить. За отсутствие силы восстать против произвола главы? Силы нет ни у кого в деревне, в том числе и у меня. Ненавидеть всех, я и так ненавижу всех этих мужчин, которые опускают глаза или бледнеют, как дяди Ди, всех неспособных даже словом возмутиться тому, что происходит на площади. Я ненавижу и себя за то, что не могу защитить любимого человека. Леград окликнул меня сзади, но стоило мне повернуться назад и увидеть Шига, как тот ударом в лицо сбил меня с ног, а затем наступил на голову, вдавливая ее в песок. Босс велел напомнить, чтобы ты не поднимал глаз от земли. Запомни желание босса отброс. Унижение нашей семьи в это утро не знали конца. Наказание своей матери мне пришлось смотреть лежа на песке, окрашенном кровью из моей руки. Шига не поднял ногу с моей головы, пока не просвистел последний удар.